Натали Заков. «Скажи мне нет». Глава первая. «Мы опаздываем», — недовольно качал головой отец, глядя на часы. «Могли бы поехать и без меня», — напомнила я. «Не перечь отцу, Ария». Это уже дрожайшая супруга моего папеньки, мадам Шулеева номер два. «И не начинала Элла», — в тон мачехи ответила я. Надменный изучающий взгляд Эллы просканировал меня с головы до пят. «Видишь, не сломалось, и платье село идеально». Натянуто улыбнулась мачеха. «Разумеется, ты же его выбирала». Ехидно напомнила я». «Потому что у тебя ужасный вкус». Прищурила Селла. «Поторопитесь, обе, живо!» Повысил голос отец. «Я не могу опоздать на юбилей Архипова». «Как скажешь, Боренька». Подхалимничала мачеха, а я закатила глаза. Как же меня бесит Элла с ее идеальным вкусом, манерами, натянутой улыбкой и лживым взглядом. Скорее бы съехать из отцовского дома. Еще полгода и моя мечта осуществится. В машину! скомандовал отец. И не вздумайте собачиться в ресторане, ясно? Пап, ну зачем я там нужна? Попыталась вновь убедить отца в нецелесообразности моего пребывания на юбилее его бизнес-партнера. Ну что я там не видела? Ария! С негодованием прикрикнул грозный родитель. «Ладно, ладно, молчу», — вздохнула я. «Ну, хоть пораньше свалить можно?» «Посмотрим», — ответил папа и хлопнул дверью автомобиля, показывая, что разговор окончен. Я повела плечом. Непривычный наряд. теплый весенний ветер взметнул пышную юбку. Слишком вычурная она была на мой вкус. Как и декольте, казалось мне непозволительно глубоким. Мне не нравилось платье, выбранное Эллой. Хотя, да, цвет ткани гармонировал с моими глазами. Взглянула на отражение в окне подъехавшего автомобиля. Для меня подали отдельный лимузин с личным водителем. Но вся эта роскошь, как и особняк за моей спиной, пыль в глаза обществу. Отец любил хвастаться тем, что имел. Молодыми женами, недвижимостью, дорогими тачками, мною. А мне только и оставалось, что играть по его правилам ресторан был забит до отказа я почти никого не знала из приглашенных впрочем особо и не интересовалась бомондом все они прогнившие насквозь лицемеры нет у меня с ними ничего общего отец бросил на меня хмурый предостерегающий взгляд через плечо я натянуто широко улыбнулась не горбись мачеха бросила в мой адрес сухо и приглушенно элла подтолкнула меня в спину пришлось расправить плечи вздернуть подбородок и идти вслед за отцом Я замедлила шаг, мелькнула мысль, что стоит затеряться в толпе, а еще лучше сбежать. Но не убьет ведь меня Элочка с папенькой из-за моего побега? Им вон и без меня гораздо интереснее. «С днем рождения, Влад! С днем рождения, дорогой!» — заговорил отец, обращаясь к собеседнику. «Рад видеть тебя, Борис», — послышался голос Архипова в ответ. К поздравлениям присоединилась Элла, скорее всего, сияя широченной улыбкой и лебезя перед именинником. А я сделала еще два шага назад и наткнулась спиной на выросшее из ниоткуда препятствие. Еще и случайно наступила острым каблуком на чью-то ногу. «Ой, простите, пожалуйста», — поспешила извиниться я. «Ничего, ничего, я успел плюнуть тебя на спину», — раздался насмешливый ответ. Я обернулась. Прямо передо мной стоял высокий худощавый молодой парень. Дорогой смокинг, белоснежная рубашка и галстук бабочка — Совершенно не сочетались с темными солнечными очками и складной тростью. У парня были светлые вьющиеся волосы и небольшая щетина. А еще обворожительная мальчишеская улыбка, глядя на которую невозможно не улыбнуться в ответ. «Куда ты смотришь? Только не говори, что у меня на бороде кусок торта повис», — продолжал говорить парень. «Нет, все в полном порядке», — честно сообщила я. «Тебя проводить к столику?» «Ну, если тебе не будет стрёмно засветиться перед всем городом с калекой, то давай». Фыркнул парень и признался. «Я слегка заблудился». «Для калеки ты слишком нескромный», — предположила я и, не стесняясь, подхватила парня под руку. «Кстати, я Марк, а у тебя классные духи». Продолжал говорить незнакомец и безошибочно назвал Марку. «Надо же, какие у тебя познания». Рассмеялась я, медленно продвигаясь с парнем по людному залу в сторону накрытых столиков. «Приятно познакомиться, Марк». «А хочешь угадаю, как тебя зовут?» улыбался мой спутник. «Думаю, не угадаешь», — фыркнула я. «Какой у тебя столик?» «Если назовут меня, сразу бросишь или составишь компанию? Ты с кем здесь?» «С отцом. Не переживай, Марик, так и быть, повеселю тебя». «Вдруг нужно будет стирать торт с твоего наглого лица?» Безмятежно говорила я, улыбаясь. Новый знакомый мне нравился. Общение завязалось легкое и непринужденное, И я совсем не ожидала, что парень галантно усадит меня за столик рядом с собой. Столик оказался первым. И весьма поздно я поняла, что именно за ним должен был сидеть именинник, тот самый Влад Архипов, с которым я не собиралась встречаться. «Ты уверен, что именно здесь сидишь?» «Думаешь, нас выгонят?» «Судя по лицам охраны, нас сразу пристрелят, Марк», — заговорщически прошептала я. «Я прикрою, не переживай», — громче расхохотался парень и сложил трость, убрав ту в карман. «Итак, я не знаю твоего имени, но голос у тебя просто классный». Еще более классный, чем духи?» Уточнила я и осмотрелась. Казалось, по спине ползут мурашки, а чей-то колючий взгляд сверлит затылок. Повернув голову, застыла, прямо на меня смотрел жуткий тип, остановившись в трех метрах от стола, за которым устроились мы с Марком. Кажется, пора сваливать, прошептала я. Не переживай, я замолвлю за тебя словечко. Утешил парень и нащупал мою ладонь, легко сжав ее. Архипов, мне сложно было догадаться, что на меня смотрит именно он. Буравит надменным, суровым, прожигавшим насквозь взглядом, от которого становилось не по себе он идет сюда кто именно именинник неудивительно мы сидим за его столом черт и едим из его чашки пока нет но я на это надеюсь посмеивался марк жутко проголодался у него такой взгляд марк призналась я давай лучше нас пристрелит охрана при попытке к бегству ты забавная уверен у тебя должно быть очень редкое имя фёкла феофания предположил Марк. «Бери сначала алфавита», — подсказала я. «Амалия?» «Почти. Ария», — сообщила я и вжалась в спинку стула, потому что Архипов уже оказался почти за моей спиной. «Шикарно звучит», — похвалил Марка и повернул голову. «О, хочу тебя познакомить, па. Это Ария. Скажи, она ведь красавица? Светлые волосы? Глаза голубые?» Архипов пронзил меня тяжелым взглядом. Казалось, что он сейчас просто щелкнет пальцами, и я провалюсь к самому дьяволу. Зеленые! Рубанул Архипов так, что мне уже и самой все больше хотелось исчезнуть вместе со стулом. Я отвернулась. Сложно было выдержать взгляд этого человека. Смотреть на Марка было куда приятнее. И я уже собиралась встать, вежливо распрощаться и пересесть за столик отца, откуда на меня уже во все глаза таращилась Элла. Но пустой фужер вдруг наполнил вышкаленный официант, а Архипов занял место слева от Марка. «Мне кажется, на нас все смотрят», — шепнула я Марку. «Плевать», — безмятежно пожал плечом парень и протянул ладонь в мою сторону. «Потанцуем? Дам тебе веский повод оттоптать мне ноги, Ария». «Марк», — раскатисто произнес Архипов с предостережением. «Разве здесь не танцуют?» — удивился парень и вынул трость из кармана. «Не переживай, отец. Я постараюсь не слишком сильно шокировать твоих гостей». «Осторожней». Чуть тише, но с не меньшим предостережением произнес Архипов, обращаясь к сыну. Однако смотрел мужчина на меня. «Все еще пялятся?» «Да», — вздохнула я, ловя на себе взгляды гостей. Кто-то смотрел с интересом, кто-то с жалостью, кто-то даже не пытался скрыть высокомерие и брезгливость. «Ты прекрасно танцуешь, Ария», — похвалил Марк. «Не ври», — рассмеялась я. «Я все ноги тебя оттоптала». «Не обращай внимания на этих снобов». «Даже и не думала. Уверена, они все нам завидуют», — улыбалась я. Танцевать с парнем было приятно. Пусть он и был весьма высок, но аккуратно обнимал меня, ведя в танце. Мы слегка раскачивались из стороны в сторону. Больше топтались на месте, но произвели фурор определенно. «Мне так точно. Я и сам себе уже завидую». Еще шире заулыбался Марк. Танцую с самой красивой девушкой. Откуда тебе знать, красивая я или нет? Фыркнула я. Отец врать не станет. Весьма серьезно, сообщил парень. И как же ты это понял? Он ведь только сказал, что у меня зеленые глаза, а насчет внешности ничего не было? Припомнила я. Ты просто его не знаешь. Мне хватило и интонации. Пояснил Марк. А я совершенно случайно бросила короткий взгляд на столик, где, судя по всему, теперь буду сидеть на протяжении всего вечера. Влад Архипов был там. Тяжелый взгляд неотрывно изучал меня. Я мысленно повторяла, что отец просто следит за сыном. Мало ли, волнуется, переживает. Марк ведь может оступиться. Но нет. Колкие, режущие точно скальпелем глаза, грозили проделать в моем затылке дыру. Очень неуютно было от взгляда этого мужчины. Некомфортно. Он словно въедался, препарировал, как лабораторную лягушку. «Он действительно твой отец?» Смогла все же произнести я. «Представляешь», — Хмыкнул Марк. «Начудил по молодости, теперь вот мается со мной». «Не говори ерунды», — фыркнула я. «Ты классный, но слепой», — подсказал Марк. «Тебя это ни капельки не портит», — совершенно искренне заверила я. С Марком было легко разговаривать. Марк Архипов был действительно очень милым и славным парнем, в отличие от его отца.